Глава 18 Ранним утром я бежала на боевое поле со всех ног, подгоняемое жгучим любопытством. У меня накопилось слишком много вопросов, и хотелось скорее получить на них ответы. Утром я попросила у сонной Алисы энергетической настойки, пояснив, что иду на первое индивидуальное занятие у декана, поэтому от волнения ночью не могла уснуть. «Де Нори моё объяснение показалось правдоподобным, и она выдала мне два бутылька, пожелав мне быть осторожнее с Альсаром». «Кто знает, что на уме у этого противного боевика? Может, это лишь предлог, чтобы вслась над тобой поиздеваться?» «Надеюсь, что ты не права», — улыбнулась я зевающей подруге, накинула на плечи теплую куртку и сунула в карман заветные бутыльки. Ален уже разминался на боевом поле. Несмотря на то, что утром было довольно прохладно и по земле стелился туман, он был одет в свою обычную форму — без рукавка, штаны и сапоги. Боевик подбрасывал в воздух два деревянных меча, кружил их в потоке ветра, затем грациозно взмывал вверх и точными ударами рук и ног отправлял их в центр мишени, стоявший на другом конце поля. Доброго утра, господин Альсар! воскликнула я и помахала ему рукой. Боевик прервал свое занятие, вернулся на землю и не спеша пошел в мою сторону. Сухо поздоровавшись, он указал рукой в сторону мишени. Твоя задача ⁇ попасть огненным шаром в ее пределы. Постарайся коснуться им хотя бы края. О том, что попадешь в Яблочко, я даже мечтать не смею. Так сразу? удивилась я. Разве мы не должны были обсудить вчерашнее происшествие в башне? У меня скопилось столько вопросов. Кстати, это вам. Я протянула Лену одну из бутылочек с энергетической настойкой. Он посмотрел на меня взглядом полным недоверия, но все же взял напиток, открутил крышку и осторожно понюхал содержимое. «Берите, не стесняйтесь, у меня такая же». Я показала декану второй бутылек. Я не могла заснуть до утра, в голове десятки различных версий случившегося и множество предположений. Альсар кивнул и залпом выпил настойку. Я же осушила бутылек маленькими глотками. Тягучая жидкость обжигала горло, но уже через мгновение... Я согрелась и почувствовала мощный прилив сил. «Спасибо, Корра!» — поблагодарил меня декан. «Обсудим вчерашнее во время занятия. Совместим приятное с полезным». Я вышла на точку, указанную оленом, и ловким движением рук сформировала между ладоней огненный шар. Затем прицелилась и метнула его в сторону мишени. Боевик небрежно махнул рукой, и летящий шар сменил траекторию, взорвавшись в десяти метрах от цели. «Так нечестно!» — воскликнула я, глядя в ехидную физиономию Альсара. «В бою ты тоже будешь требовать от врага честности!» — склонил на бок голову декан. Я надулась и промолчала. С одной стороны он был прав, с другой... Мог и предупредить, что будет воздействовать на мои атаки своей воздушной магии. Вторая попытка! Громко произнес Ален и уже более спокойным голосом добавил: Это действительно был список должников, в нем с десяток фамилий, а суммы поражают даже мое воображение. Ну, как так? спросила я, формируя второй шар. Судя по всему, эти трое знали, где находится тайник. Но ничего в нем не нашли. А вы случайно обнаружили список совсем в другом месте? Бросай шар, Корра, велел декан. Думаю, список перепрятал тот, кому было известно про тайник. Но он решил воспользоваться бумагой в своих целях. Возможно, это сделал сам посредник. Я метнула огненный снаряд, придав ему максимальное ускорение. В этот раз. Шар почти долетел до цели, но затем резко взмыл вверх. Еще быстрее!» — мрачно спросила я, расстроенная неудачей. «Попробуй!» — хмыкнула Лен. В третий шар я вложила все свои силы, но ветер с легкостью разметал его в клочья на полпути. Четвертый, пятый и шестой разделили его участь. Сдерживая выступившие на глазах слезы, обиды и разочарования, я взмолилась. «Господин Альсар, я признаю свое поражение. Я не знаю, что делать, научите меня». Боевик тихо засмеялся и хлопнул меня по плечу. «Наконец-то, Корра! Сейчас ты ведешь себя как жаждущий знаний ученик, а не как зазнавшаяся малолетка. Хвалю». Пропустив мимо ушей малолетку, я с удивлением посмотрела прямо в глаза смеющемуся декану. И тут до меня дошло. «Какая же я дура!» — мысленно застонала я. «Всю прошлую неделю я стремилась доказать ему, насколько я хороший огневик, и как Альсару повезло заполучить такую ученицу. Вела себя так, словно я все умею, и жаждала признания моих заслуг». Я думала, что стоит мне его впечатлить, и он изменит обо мне свое мнение. Но ведь я приехала не хвастаться своими навыками, а учиться. «Научишься. Куда ты денешься, Кора? подбодрил меня Альсар и сделал несколько шагов в сторону мишени. «Ты должна почувствовать скорость и направление ветра. После чего рассчитай траекторию и бросай». Я закрыла глаза, подставив лицо утреннему прохладному ветерку, и постаралась прислушаться к ощущениям. Слух уловил щебетание ранних пташек, пролетающих мимо боевого поля. На одной из башен главного здания Академии зазвонил утренний колокол, а со стороны вагонов для магических животных раздавался злобный рык голодных мантикор. «Тебя уже могли убить раз двадцать!» Нарушил идилию голос декана. «Шевелись давай!» Я помотала головой, стараясь избавиться от лишних мыслей. Затем попыталась уловить траекторию движения ветра. Настроившись на потоке холодного воздуха, я прикинула траекторию движения шара и, сформировав очередную огненную сферу, метнула ее чуть правее от мишени. Раздался громкий треск ломающихся досок. Я открыла глаза и закричала от радости, увидев развалившуюся на части горящую мишень. «Получилось! Я смогла! Господин декан!» Прыгая на одном месте, воскликнула я и захлопала в ладоши, словно ребенок. «Великие боги! Корра!» — усмехнулся Альсар. Но на этот раз в его глазах я увидела одобрение вместо привычного ехидства. «Такая ерунда!» А сколько щенячьего восторга! Боюсь представить, как ты радовалась своей победе на соревнованиях, о которых мне все уши уже прожужжали. Я закрепила упражнение, метнув еще несколько шаров в то, что осталось от цели, окончательно ее разломав. Довольный моими успехами декан сообщил, что на следующем занятии он усложнит испытание, пообещав активно вмешиваться в процесс и мешать моим шарам. «Значит, у меня будет еще одно индивидуальное занятие?» — радостно спросила я, не веря своему счастью. «Мало того, что у меня налаживаются отношения с деканом, так он еще и помогает совершенствовать мой дар». «Одного не могу понять, Кора», — задумчиво произнес Аллен, глядя, как я отражаю точечными щитами мелкие ветки и камни, которыми он усердно закидывал меня. «У тебя же отец сильный воздушный маг. Наверное, он единственный, кто сильнее меня на материке. Почему он не научил тебя противостоять воздушным атакам?» Я пожала плечами и тут же отразила горсть летящих в лицо камешков размером с горошину. Отец принципиально не принимал участия в моем обучении. Отдал меня ученицей своему старому другу, господину Риве, Говорил, что его атаки могут случайно покалечить меня. Настолько велика его сила. А если будет щадить меня, то я не смогу противостоять по-настоящему сильному врагу». «Логично», — кивнул Альсар. «Ты действительно хочешь выиграть серию поединков, которые устраивает король в Сейдании?» «Мне интересно испытать свои силы в поединках с вашими адептами, господин декан». «Учти». Я не буду тебе помогать. Это будет нечестно. Не переживайте, я справлюсь сама. Да я и не переживаю, — хмыкнула Лен и махнул рукой, объявляя перерыв. У меня голова занята другими вещами. Например, пытаюсь понять, как те трое проникли в башню, на которой стоит сигнализация против учащихся Академии. Кто-то проник на территорию Академии извне, — задумалась я, прокручивая в голове наше ночное приключение в Восточной башне. Память услужливо подкинула воспоминания о моих руках, обвивших шею Альсара, и я стыдливо опустила глаза, чувствуя, как краснею. Сейчас, при свете дня, мне стало еще более неловко. По периметру Академии раскинута сеть мощных охранных заклинаний, которые усилили вдвойне после происшествия с Агной, Это кто-то из своих. Вопрос только в том, как он смог обойти сигнализацию. Ставлю сотню золотых, что в этом замешан Денур. Я нахмурилась, понимая, что декан может быть прав. Но тогда зачем Мартин попросил меня заняться поиском тайника, если мог проникнуть в помещение сам? Свои догадки я озвучила Алену. «Надо подумать», — вздохнул он. «После занятий я поговорю с Дарионом, уточню у него о том, как продвигаются дела с поиском Агны. Почему не с ректором?» «Ректор утверждает, что все под контролем и не разглашает детали. Думаю, он ищет способ, как сэкономить пять тысяч золотых и следит за тем, чтобы информация не ушла за пределы Академии. Кристиан честный. К тому же к поискам подключена его жена. Если он откажется говорить, я найду способ выяснить нужные сведения у деяники. Милашка потеряла дар некроманта, вырвав преподавателей и адептов из-за грани жизни. Зато научилась понимать речь магических животных и говорить на их языке. «Милашка в адрес чужой жены?» Резануло мне слух, и я не удержалась от колкости. «Понятно, почему заместитель ректора не любит вас. Кому будет приятно, когда его супругу называют милашкой посторонний мужчина?» Аллен хмыкнул и проворчал. «Не умничай, кора. Вырастешь поймешь". поймёшь». «Как же?» — подумала я про себя. «Думаю, за всю жизнь я не смогу понять тебя, Альсар. Да и оно мне не надо». Вдалеке показались адепты, дружным отрядом, направляющиеся в сторону боевого поля. «Значит, время завтрака прошло, и скоро начнется первый урок». «На сегодня свободно!» Декан тоже увидел идущих к нему учеников. «Кстати, ты нужна мне в субботу. Я знаю одно место в городе, где мы можем узнать информацию о посреднике. Но мне понадобится твоя помощь». «Суббота». Задумалась я и вспомнила о договоренности с Томом. «В субботу не могу, простите, господин декан. У меня свидание». Лицо Альсары исказила недовольная гримаса. Мрачный как туча, он злобно проворчал. «Этого еще не хватало. У нее тут жизнь висит на волоске. Она по свиданиям решила бегать. Все, Не мозоль мне глаза, уйди». Помахав рукой на прощание, я побежала в сторону главного здания Академии. Несмотря на то, что декан явно разозлился, услышав о свидании, настроение у меня было на высоте. Мы потихоньку продвигаемся в расследовании. Ален взял меня на дополнительные занятия. Больше не говорит о том, что хочет выгнать меня из Академии. Неужели жизнь понемногу налаживается? Витая в облаках, Я чуть не налетела на невысокую миловидную блондинку с канареечно желтой арханидой на плече, которая спешила в сторону загонов, где обитали магические животные. Быстро поклонившись, я извинилась перед работницей Академии. Та дружелюбно кивнула и бросив взгляд на боевое поле, сказала с трудом, сдерживая смех. ⁇ Первый раз вижу, как кто-то возвращается счастливым и с улыбкой души после занятия у Алены. «Обычно с поля уходят в и синяках. И повезло же». «Вы правы, мне очень повезло», — радостно кивнула я. «Это большая честь обучаться у господина Альсара». «Это ему повезло», — подмигнула блондинка. «А ты давай, поспеши. Удачного тебе дня».